Глава девятая. «Я научу тебя летать!» Однажды утром, доведя меня до круглого зала, Кифа свернул в другой коридор. «Ты не ошибся?» — спросил я, прикасаясь к его плечу. «Нет, досадливо!» — дернул плечом Кифа. «Ты стал похожим на шали. Вечно всех подозреваешь в ошибках. Но комната для занятий находится в другом коридоре». — миролюбиво сказал я, не снимая руки с его плеча, твердого точно камень. — У тебя сегодня первый урок по левитации. С другим учителем и в другой комнате. С Маликом ты будешь теперь заниматься только во второй половине дня. — Ух, наконец-то! У меня уже голова опухла от зубрежки. — Зубрежки! — презрительно фыркнул Кифа. — Посмотри, что будет дальше. Ты пьешь воду из горсти, а черпать ее нужно ведрами. Комната, в которую привел меня Кифа, по размерам не отличалась от предыдущей. Пока я недоумевал, почему все занятия нельзя проводить в одном месте, дверь отворилась и через порог медленно перешагнул худощавый старик. Выглядел он довольно странно. Гладкое лицо без морщин, молодые глаза, большие красные уши и редкие волосы, белые, точно, внутренняя поверхность лулава, пальмовые ветки. Уши, сплошь осыпанные яркими красными точками, привлекли мое внимание. Присмотревшись, я увидел, что под кожей собрались алые сгустки крови, каждый размером с горчичное зернышко. Незнакомец уловил мой взгляд. — Ангел Михаэль надрал мне уши, когда я пытался обогнать его на вершиной Хермона, — сказал он, присаживаясь на выступающий из пола камень. — Я обомлел. «Еще бы разговаривать с избранным, соревнующимся в полете с ангелом Михаэлем, как тут не потерять присутствие духа!» «Ну-ну», — улыбнулся он, — «не смотри на вид кувшина, а приглядеть к содержимому!» Улыбка обнажила белые зубы, ровные точно у юноши. «Ты, я вижу, наблюдательный мальчик», — сказал незнакомец, продолжая улыбаться. «Внимательно рассматриваешь». «Правильно». — Все правильно, только научись сделать это незаметно. Ты буквально впился у меня глазами. Я потупился с щекам и шеи, стало жарко. — Меня зовут Енох. — Учитель Енох. Я научу тебя летать. — Конечно, если ты сам захочешь усвоить мою науку. Ведь никого нельзя ничему научить, можно только научиться. Уф, я чуть не застонал, словно от зубной боли. Эту фразу Малик повторял каждый день раз в тридцать, а Акифа по вечерам доводил ее ежедневное упоминание до 50 Теперь ищи Енох. — Давай не будем терять время, — предложил Енох. — Для начала мы проверим твои способности. Посмотри, что я делаю, и попробуй повторить. Он снял с плеча небольшую сумму, положил ее перед собой — вытащил несколько соломинок и аккуратно опустил на пол. Затем вытянул над ними раскрытую книзу ладонь и начал медленно приближать ее к соломинкам. Когда расстояние скратилось до локтя, соломинки подскочили вверх и исчезли в сомкнувшихся пальцах еноха. — Понятно? — он вопросительно посмотрел на меня. — Нет? — Тогда слушай. Енох выпрямился... положил ладонь на колени и начал говорить. «Все вещи притягивают друг друга. Большие камни тащат к себе маленькие, деревья тянут к себе листья, горы — песок, море — капли воды. Больше всего тянет земля, ей сопротивляются солнце, луна и звезды. Все вокруг пронизано тысячами и тысячами пересекающихся, наложенных друг на друга притяжений. Среди всех этих сил есть тонкая, словно волос, линия, вдоль которой они уравновешивают друг друга. Там в этой линии нет тяжести, вдоль нее можно лететь, как птица. Если нащупать эту линию причинной точкой и совпасть с ней, тело теряет вес. — А где находится причинная точка? — Вот здесь. Енох положил руку на солнечное сплетение. Когда тело теряет вес, освободившиеся пространство устремляются другие силы. Их можно направлять, притягивая и оттягивая разные предметы, например, соломинки. «Лететь, как птица? Значит, я смогу подняться над горами и помчаться в Ерехо к маме?» «Нет, шува!» — венок протянул руку и неуловимо легким движением взъерошил мне волосы. «Летать!» Это значит очень быстро перемещаться над самой землей. по локтя локоть не выше. Желтые линии стелятся вдоль почвы. Подняться дальше ей не дает притяжение земли, самое сильное из всех сил. Если у тебя уже открылось другое зрение, он вопросительно поглядел на меня и, дождавшись моего утвердительного кивка, продолжил. Так вот, если у тебя открылось другое зрение, и ты видишь в подземелье, то сумеешь разглядеть и желтую линию. Предупреждаю сразу, это совсем непросто. Теперь о проверке. У каждого человека разная чувствительность к силам притяжения. Один видит коричневую сетку, похожую на рыболовную, сеть. Другой чувствует притяжение причинной точкой, а третий не видит, не чувствует и, сколько ему ни объясняй, не в состоянии понять. Это не имеет никакого отношения к духовной продвинутости, а просто врождённая способность, как музыкальный слух или острое зрение. Давай проверим, как у тебя обстоят дела с такой способностью. У тебя получится, я не сомневаюсь. Что я должен делать, учитель Енох? Вытяни правую руку и направь её ладонью вниз, прямо над соломинками. Вот так правильно. а Теперь начни прибежать руку, ты... Чувствуешь тепло от соломинок? Нет, не думай о них. Вообще ни о чем не думай. Ты сейчас прикасаешься к сокровенному свету, а он выше разума. Дай волю своему естеству и постарайся почувствовать тепло. Я довольно долго водил рукой над соломинками, но совершенно ничего не чувствовал. том л сидевшие в руке словно кинжал в ножных могло выскользнуть из них в любое мгновение и подхватить эти злосчастные соломинки Но я не хотел воспользоваться я хотел в точности выполнить указание Еноха. — да не получается констатировал Енох, увидев что соломинки остаются на своем месте значит тебе придется пройти весь путь с самого начала давай начнем упражняться приблиз ладони одна к другой Вот так он показал мне свои сложные лодочкой ладони, между которыми осталась узенькая щель. Чувствуешь тепло? Я сложил руки точно так же, как показал мне Енох. Да, теперь тепло явно ощущалось, вид ладони почти прикасались одна к другой. Чувствую? Замечательно. А теперь начни разводить их, но при этом старайся не потерять ощущение тепла. Как только оно пропадет, снова сближай ладони, пока ощущение не вернется». И опять раздвигай. Ты должен научиться чувствовать тепло на расстоянии локтя и больше. Я послушно выполнил указания еноха. Стоило щели чуть увеличиться, как тепло немедленно пропадало. Я сводил и разводил ладони, но ничего не получалось. Представь себе, — попробовал помочь мне енох, — будто в середине твоих ладони Есть отверстие, и прямо из него выходят лучи тепла. Раскройте отверстие как можно шире. Я чуть не вздрогнул. Енок в точности описал действие томленья. Если открыть отверстие, оно выскочит наружу из середины ладони и ударится одно о другое. Однажды, сразу после того, как томление проснулось во мне, я случайно проделал такую штуку. а потом несколько дней страдал от боли внутри кистей рук. Совет Еноха для меня не годился, и я радовался тому, что учитель не может проверить мои ощущения, а вынужден полагаться только на слова. — Ну, как удается? — переспросил Еноха. Я вот везде накинул, и он просиял. — Вот, видишь, все начала тяжелы, но если не сдаваться, обязательно будет хорошо. Мы упражнялись до полудня, однако без всякого успеха. Я уже научился различать время по цвету столбика света, падавшего из отверстия в потолке. Перед тем, как закончить урок, Кенок строго приказал мне повторять упражнение до тех пор, пока я не сумею удерживать тепло между ладонями на расстоянии локтя. «На следующем уроке мы должны продвинуться дальше», — сказал направляясь к выходу. «А когда следующий урок?» «Завтра, в то же время». — сказал и вышел, оставив меня с разъянутым ртом. — Интересно, смогу я этому научиться? И когда? — Перед сном. Но ведь я должен еще сто один раз повторить урок Малиха. Может быть, думает, что я стану упражняться до самого утра? — Скорее всего. — Так оно и есть. Не зря шали корчил презрительный рожик когда я укладывался в постель. — Честно говоря, — Я всего несколько раз видел моих соседей спящими. Когда я ложился, они еще занимались, а когда вставал, они уже были на ногах. Я вышел из комнаты и остановился в коридоре. Другое зрение начинало действовать не сразу, поэтому я всегда выжидал, прежде чем двинуться дальше. Спустя несколько секунд все вокруг засветило зеленым светом, и я двинулся к залу, отыскал нужный коридор и вошел в комнату Малиха. Он же был там. «Ну что, продолжим занятие бодрым голосом начал Малих. «Итак мы остановились на природе света. Ты готов?» «Готов», — сказал я, усаживаясь напротив. «Мы говорили, что свет — это послание. Каждому живому существу, каждой былинке, растению, уж, конечно, человеку, Всевышний же ежесекундно направляет свою энергию, и вместе с ней сообщение». Тот, кто умеет правильно расшифровывать это послание, владеет миром. Человек — единственный из существ, которые впитывая посылаемую энергию, возвращает ответ. Волны человеческих эго наполняют пространство вокруг нас. Мысли, чувства, желания, скровенные тайны висят в воздухе. Стоит только протянуть руку и взять их. Для волны эго не существует ни пространства, ни времени — Один раз выброшенные в эфир они висят в нем бесконечно, пока кто-нибудь из мудрецов не найдет силы избавиться от них. Именно это сделали судьи Синдриона, уничтожив послание, склоняющее к Так вот, Шуа, с помощью волн эго можно узнать все, что угодно. не мой человек умеет передавать сообщения легким движением губ. И тот, научится читать по губам, понимает каждую его мысль. То же самое происходит с волнами эго. Сидя здесь в подземелье, ты можешь узнать, о чем мечтает рыночная торговец в Александрии. И чего добивается римский сенатор на Капитолийском холме? Власть без конца и без края раскрывается перед таким человеком. Ты спросишь, почему наши наставники до сих пор не стали царями и не управляют миром? Но в том-то и заключается парадокс духовности, что чем выше поднимается человек, тем лучше понимает всю сложность щитросплетений миллионов человеческих страстей и предпочитает оставить эту задачу Всевышнему. — Вы хотели сказать царям? — уточнил я. — Ведь нашим миром управляют цари. — Сердце фараона в руках Всевышнего, — ответил Малих. — Хорошим царем может быть только... Глупец, безрассудно следующий за влечениями сердца. Он не понимает, что именно в этом и кроется его задача. Человек, слышащий мир и умеющий читать волны эго, сойдет с ума от невозможности увязать все возникающие перед ним проблемы. Знание, которым наделяет тебя община, наставительно повысил голос Малих, даст тебе удивительные силы и откроет огромные возможности. Бывали ученики, сбегавшие после первого витка обучения. Им казалось, будто полученную силу они смогут использовать для собственной пользы. Хочу сразу предупредить тебя, это не так. Нет большей приманки, чем сила, но нет и больше обманки. В схватке с миром побеждает тот, кто уклоняется от нее. Людей невозможно ни убедить, ни переделать. Конь споткнется, зажавет меч, сломается лук. Будь осторожен, Шо, не поддаясь соблазну стать царем мира и повелителем вселенной. Просто таки с радостью подарить тебе этот титул, но они же станут тижесекундно издеваться над тобой своими мыслями, словами и поступками. Я не понимал, о чем говорит учитель Малих. У меня никогда не возникало мысли стать царем мира, я вообще толком не догадывался, о чем идет речь. Мама в своих вечерних рассказах иногда короновала меня, но дальше торжеств коронации и восседания во дворце на троне под золотым балдахином и мечты не простирались. Однако я старательно запоминал каждое слово учителя и повторял вслух, когда он делал для этого специальную паузу. Тем вечером Кифа куда-то запропастился. После ужина он свернул в боковой коридор и так и надогнал нас. Мне немного не хватало его ежевечерних новоучений. Оказалось, даже к такому можно привыкнуть. шали молча сидел на кровати и пристально вглядывался в разложенный перед ним свиток. Закончив повторять задание Малиха и приступив к упражнениям, я подумал, что разговоры о силе и владычестве... Не случайно совпал с началом занятия по левитации. Размышляя о совпадении, я продолжил упражняться, пытаясь удержать тепло между ладонями. вы Все оставалось по-прежнему, что развести ладони в стороны, и тепло пропадало. Но я не прекращал упражнения до тех пор, пока боль в мышцах не заставила руки упасть на колени.